Глава 13. Какая везде толпа! И откуда взялось столько народу? Движение транспорта было прервано и направлено в обход. В воздухе красовались протянутые через улицу каленкоровые полотнища с приветствиями. Зрители перекликались. Ребятишки дудели в жестяные трубы. Молодые кавалеры вертелись вокруг барышень. Те хохотали, и в девичьем смехе была свежесть весеннего ливня — возле тротуаров расставляли стулья. Время от времени какой-нибудь юноша с голубой повязкой на рукаве стрелой проносился по опустевшей мостовой, согнув локти сжав кулаки. Злые шутники кричали тогда «Едут!» и все бросались на мостовую, глядя в сторону Ниццы. Переполох преждевременный, напрасный. Гонщики «Велосипедисты появятся лишь минут через двадцать, через полчаса». «Вернемся», — сказала Рен. В номер она вошла, надутая, точно девочка, готовая вот-вот расплакаться, бросила на кровать шляпку, сумочку, перчатки, манто, и, нисколько не стесняясь, Пьера мгновенно вытащила из головы все шпильки. Как она была хороша с этой волной пышных волос, казавшихся светлее, чем в прическе! Пепельно-белокурые пряди, рассыпавшись по плечам, еще лучше оттеняли чудесный цвет лица, такой чистый, что при изысканной непогрешимой прическе его нежные краски можно было принять за искусственные. «Ненавижу толпу, а вы?» — сказал Рен, вызвав звонком горничную. Пьер не любил, когда ему задавали вопросы, в сущности не требующие ответа. Можете вы себе представить такого странного субъекта, который вдруг заявил бы, что он обожает толпу? Все ненавидят толпу. Все ненавидят толпу, ответил он, но Ренза протестовала. Все ненавидят толпу? Пожалуйста, не воображайте этого. Некоторые просто жить без нее не могут, уверяю вас. Иначе никогда и не было бы толпы. Решительно нигде не было бы толпы. А вот послушайте-ка. В окно доносился гул голосов. В дверь постучали, появилась горничная. «Горячей воды», — приказал рэн «И гонок этих я тоже не люблю», — пробормотал Пьер. Мне часто приходил в голову вопрос. Что нужно было бы сделать, так сказать, в идеале? Что нужно сделать, чтобы люди спокойно сидели на своих местах? Они могли бы то же самое сказать про нас. «Нет, у нас совсем другое». Мы ищем не таких удовольствий, как они. Чтобы чувствовать себя хорошо, свободно, нам вовсе не нужно собираться с копищем в сто тысяч человек. И наши удовольствия не связаны с теми грубыми страстями, которые можно разжечь в сто толпе. Нам доставляет радость самое высокое, что создано человеческим духом — искусство, игра, любовь. «Покорно благодарю за эту радость. Они, знаете ли, тоже занимаются любовью. Одно это и может в моих глазах унизить ее, и вы совершенно правильно сказали, Ран. Они занимаются любовью. Именно занимаются и только. Не будем сравнивать. Я хочу лишь сказать, что все, касающееся самых высоких чувств человека, требует глубокой сосредоточенности» самоуглубленности и совершенно непонятно толпе. Я очень люблю живопись. Музеи, должен сказать, портят мне это наслаждение. Картина создана для любителя, который ею владеет, держит ее у себя, скрывает, таит от всех и лишь изредка с гордостью показывает ее избранным знатокам. Несколько примеряет меня с музеями то, что они пустуют — Люди верно боятся в них заблудиться. Там меня смущает лишь одно скопище. Множество картин, и, признайтесь, им вредит, что их так много. Нет, Рен, не подбирайте волосы. Гораздо лучше, когда они распущены. Мне так приятно на них смотреть. И ведь я один их вижу. Знаете, волосы — это секрет очарования женщины. В прическе их видишь и не видишь. Но когда женщина их распускает для тех или для того, что ее любит, она преображается, и это так упоительно. Мне думается, женщина, разгадавшая мою слабость, приковала бы меня к себе, пользуясь одним лишь этим символом, вернее, чем любыми своими чарами. Горничная принесла никелированный кувшин, молча поставила его за ширмой и ушла. рэн стоявшая перед зеркалом, распушила волосы, потом, перебирая их пальцами, повернулась к Пьеру. Если так я их сейчас подберу», — сказала она, и сделала вид, что хочет сделать себе прическу, но ушла за ширму. «А все-таки», — продолжала она, — «есть прекрасное зрелище, для которых необходимо скопление людей. Опера, концерты, скачки в лоншане, грандиозные здания, построенные для многих тысяч и вызывающие восхищение миллионов. Ну, мы не живем...» Во времена пирамид или во времена соборов, когда покорные рабы служили воплощению в жизнь надменной мечты властителей, нынче стараются плестить рабам, идут навстречу их низменным вкусом, стараются их предугадать. «Да вот, возьмите Всемирную выставку 89-го года. Безобразней никогда ничего не видел». «Не отчаивайтесь, Джонни, еще увидите». Впереди у вас выставка 1900 года. Как вам известно, Париж уже весь в лесах. Строят, готовится. Первение, конечно, многообещающее, но, пожалуй, такое уродство, как Эйфелева башня, не удастся превзойти. Эйфелева башня. Вот к чему приходят, когда желают вызвать восхищение толпы. Какой-то испаринский нарост, со слоновыми лапами и булавочной головкой, стальной жираф. Тут уж можно быть уверенным, что никому и никогда, никогда, даже через сто лет, она не покажется красивой. Вот с этим я согласна. Благодарю. Ох, если б вы знали, Рен, как я ненавижу толпу. Она тащится по земле, как слезняк, оставляя за собой липкий след у края всего величественного — Поганит коробками из-под сардины, просаренными бумажками чудесный пейзаж, всю поэзию живописных уголков, а на крик души человеческой, исходящей из самых сокровенных ее глубин, отвечает барботанием бестолковых школьников с трудом, усвоивших азбуку. «Мистраль наделяет вас пламенным красноречием, друг мой. Только вот беда, ни вы, ни я не созданы для пустыни». И эта ненавистная нам толпа необходима для нашего комфорта. И ни вы, ни я не в силах будем сдержать ее напор, когда она вздумает захватить наши обширные заповедные владения. Для этого найдутся другие. Те, кто командует толпой с великой страстью, с упоением, и обращает это в свое ремесло. Они отвечают за порядки в этом мире. На то им и дается власть, чтобы они подавляли толпу. Они играют в увлекательную игру, в которой нужно сделать мат не королю, не королеве, а толпе, скопищу. Их называют политическими деятелями, в отличие от нас, простых смертных. Им и карты в руки. Из-за ширмы послышался голос Рен. «Ну, политические деятели, вы хорошо знаете, что это такое. Подумай только, кому мы доверяем нашу судьбу». «Видите ли, броси, мой муж, был депутатом парламента от маленького городка, затерянного в горах. Там не очень дорого стоило купить большинство. Ну, так вот, я неплохо знаю парламентскую среду. Во всей палате вряд ли найдется десять человек, с кем можно поддерживать знакомства, да и те мошенники. Порядочность вовсе не обязательно условие для того, чтобы поддерживать с людьми знакомство». За ширмой послышался плеск воды. Рен крикнула. Жонни, идите сюда. Вы будете поливать мне на голову. У меня мыло застряло в волосах. Попробуй теперь прополощи их, проклятых». Пьер не заставил себя долго просить. Рен была очаровательна. В шапке белой пены, точно в парике. Она вся закрылась полотенцами и корчила отчаянные гримасы, чтобы мыло не попало ей в глаза. Помочь ей вымыть голову Это было еще одним шагом к интимной близости. Пьер тотчас позабыл все, что он собирался сказать по поводу рабочих, по поводу возрастающей опасности, угрожавшей подлинной свободе со стороны рабочих, с этими их профсоюзами, стачками и непомерными претензиями. Рен смеясь крикнула, «Полотенце! скорее полотенце! Мыло мне глаза щиплет!»